В течение более двухсот лет после взятия в вей победы республики увеличивали не столько богатство, сколько могущество Рима. Италийские провинции уплачивали дань лишь военной службой, а огромные морские и сухопутные военные силы, участвовавшие в пунических войнах, содержались за счет самих римлян. Этот великодушный народ Такой благородный энтузиазм нередко внушается свободой, безропотно подчинялся самым тяжелым и добровольным лишениям в основательной уверенности, что он скоро будет наслаждаться обильными плодами своих тяжелых усилий. Он не обманулся в своих ожиданиях. В течение немногих лет богатства Сиракуз, Карфагена, Македонии и Азии были с торжеством перевезены в Рим. Одни сокровища Персея простирались почти до двух миллионов фунтов стерлингов, и римский народ, сделавшийся повелителем стольких племен, был навсегда освобожден от тяжести налогов. Постоянно возраставшие доходы с провинций оказались достаточными для покрытия обыкновенных расходов на содержание армии и правительства, а излишние запасы золота и серебра складывались в храме Сатурна и предназначались на непредвиденные нужды государства. История, может быть, ни разу еще не понесла более важного или более непоправимого ущерба, чем тот, который ей причинила утрата завещанной Августом Сенату интересные записки, в которой этот опытный государь с такой точностью вывел баланс доходов и расходов Римской империи. Не имея возможности справляться с этим ясным и полным документом, мы вынуждены собирать в одно целое отрывочные сведения из сочинений тех древних писателей, которые случайно отклонялись от блестящих сюжетов исторического повествования, для того, чтобы заняться сюжетами более полезными. Нам известно, что благодаря завоеваниям Помпея азиатские налоги возросли с 50 до 135 миллионов драхм то есть почти до 4,5 миллионов фунтов стерлингов. При последнем и самом беспечном государе из рода Птоломеев доходы Египта, как уверяют, простирались до 12,5 тысяч талантов, то есть более чем до 2,5 миллионов фунтов стерлингов на наши деньги но впоследствии они значительно увеличились благодаря строгой бережливости римлян и благодаря расширению торговли с Эфиопией и Индией. Источником обогащения для Египта служила торговля, а для Галлии – военная добыча. Однако размер налогов, которые уплачивались этими двумя провинциями, был почти один и тот же. Те, 10 тысяч евбейских или финикийских талантов, составлявших на наши деньги около 4 миллионов фунтов стерлингов, которые побежденный карфаген должен был выплатить в течение 50 лет, были весьма скромным свидетельством превосходства римских сил и не могут выдерживать ни малейшего сравнения с размерами тех податей, которыми были обложены земли и денежные капиталы местных жителей, когда плодородные берега Африки обратились в римскую провинцию. По какой-то странной, роковой необходимости, Испания сделалась для древнего мира тем же, чем были Перу и Мексика для нового. Открытие финикиенами богатого западного континента и угнетение простодушных туземцев, принужденных разрабатывать свои собственные рудники в пользу иностранцев, представляют точно такую же картину, как и недавняя история испанских владений в Америке. Финикиенам были знакомы только морские берега Испании, одвижимые столько же корыстолюбием, сколько честолюбием римляне и карфагенине, проникли с оружием в руках внутрь страны и нашли, что тамошняя почва содержит в себе множество меди, серебра и золота. Историки упоминают об одной руде вблизи от картогены, дававшей ежедневно по 25 тысяч драхм серебра или почти по 300 тысяч фунтов стерлингов в год, а из Астурии, Галиции и Лузитании ежегодно получалось по 20 тысяч фунтов золота. У нас нет ни времени, ни необходимых материалов для того, чтобы продолжать это интересное исследование и для того, чтобы определить размер налогов, которые уплачивались столькими сильными государствами, слившимися в одну Римскую империю. Впрочем, мы можем составить себе некоторое понятие о доходах с тех провинций, где значительные богатства были накоплены или самой природой, или человеческим трудом, если обратим внимание на строгость, с которой взыскивались налоги самых малообитаемых и бесплодных местностей. Однажды Август получил прошение от жителей Геара, которые униженно умоляли его сложить с них третью часть обременительных налогов. А все эти налоги не превышали 150 драхм или 5 фунтов стерлингов. Но Геар был маленький островок, или, скорее, утес на берегу Эгейского моря. На нем нельзя было найти ни свежей воды, ни самых необходимых условий для существования, и все его население состояло из нескольких бедных рыбаков. Из всех этих неполных и отрывочных сведений мы находим возможность сделать следующие выводы. Во-первых, что при всех переменах, какие вызывались временем и обстоятельствами, общая сумма доходов с римских провинций редко доходила менее чем до 15 или до 20 миллионов фунтов стерлингов на наши деньги. И во-вторых, что такой большой доход должен был вполне покрывать все расходы скромной системы управления, введенной августом так как обстановка его двора походила на скромную семейную обстановку простого сенатора, а его военные силы содержались в размере, необходимом для охранения границ, без всяких стремлений к завоеваниям и без всяких серьезных опасений иностранного нашествия. Несмотря на кажущееся правдоподобие обоих этих выводов, Последний из них положительно опровергается и тем, что говорил, и тем, как поступал Август. Трудно решить, действовал ли он в этом случае как человек, отечески заботившийся об общей пользе, или как человек, стремившийся к уничтожению свободы. И имел ли он в виду облегчить положение провинций или старался довести до обеднения сенаторов и сословий всадников? Но лишь только он взял в свои руки бразды правления, он стал часто намекать на недостаточность налогов и на необходимость возложить часть общественных расходов на Рим и на Италию. Впрочем, к осуществлению этого непопулярного плана он приближался осторожными и строго размеренными шагами. За введением таможенных пошлин следовало введение акциза. И проект общего обложения был окончательно приведен в исполнение благодаря искусному привлечению к уплате налогов с недвижимой и движимой собственности римских граждан, отвыкших в течение полутора столетий от каких бы то ни было денежных взносов. Первое. В такой обширной империи, как римская, Естественное равновесие денежных средств должно было установиться постепенно и само собою. Мы уже имели случай заметить, что богатства провинций притягивались в столицу мощным влиянием побед и верховного владычества, но что промышленные провинции снова притягивали их к себе путем развития торговли и изящных искусств. В царствование Августа и его преемников пошлины были наложены на всякого рода товары, стекавшиеся тысячами каналов в великий центр богатств и роскоши. Но какова бы ни была установленная форма их взыскания, в конце концов они уплачивались римскими покупателями, а не провинциальными торговцами. Размер пошлин, колебался между восьмой и сороковой частью стоимости товара. И мы имеем основание думать, что в этом случае римское правительство руководствовалось неизменными политическими соображениями, что оно облагало предметы роскоши более высокими пошлинами, нежели предметы первой необходимости, и что оно относилось к продуктам мануфактурной деятельности римских подданных более снисходительно, чем к вредным или, по меньшей мере, непопулярным продуктам Аравии и Индии.